рождав четверть часа в общей семейной комнате, являвшие следы такой поспешной уборки после обеда, что было не совсем ясно, что тут происходило, перебирали комнату для гостей или играли в жмурки. Мистер и миссис Боффин удостоились, наконец, лицезреть миссис Уилфор. Она вплыла в комнату величественно тонну, снисходительно склонив голову на бок. Такова была ее обычная манера встречать гостей. Мистер и миссис Боффин? Простите, но чему я обязана такой честью? Миссис Уилфер поправила платок на голове и помахала руками, облаченными в перчатки. Чтобы сказать покороче, сударыня, может, вам доводилось уже слышать нашу фамилию, поскольку мы с миссис Боффин получили наследство. Да, сэр, я слышала о таком случае. И осмелюсь сказать, сударыня, вы должно быть... не очень к нам расположены. Извините меня. Было бы несправедливо обвинять мистера и миссис Боффин в несчастье, которое, без сомнения, было неспослано нам свыше. И на лице миссис Уилфер отразились героически претерпеваемые страдания, что придало особую значимость ее словам. Это, конечно, не в обиду нам сказано. Мы с миссис Боффин люди простые, сударыня, «Особых претензий не имеем и ходить вокруг до да около не любим. Ко всему на свете можно найти прямую дорогу. Вот потому, значит, мы и пришли вам сказать, что очень рады будем познакомиться с вашей дочерью и сочтем за честь для себя, если она будет считать наш дом своим собственным наравне с родительским». Короче говоря, нам хочется повеселить вашу дочку, дать ей возможность попользоваться всеми удовольствиями, какими мы сами будем пользоваться. Нам хочется, чтобы она переменила обстановку, развлеклась, рассеялась. Вот-вот, господи, и чего тут стесняться?